Смыл швейцарскую канализацию питерскую пыль, просушил полотенцем волосы и тело, оделся, вышел в комнату. Маргалана стояла возле постели в одних трусиках, тихая и неподвижная, глядя вниз в приоткрытую сумку, в серединскую сумку. Любопытство загубило кошку. Вспомнил Олег предупреждение учителя. «Разве тебе не говорили, что лазать в чужие вещи нехорошо?» Кудряшка, конечно, не ответила. Ведун осторожно приблизился и, глядя в сторону, запустил руки в сумку, насвободил из ладони девушки собачью голову, затянул узел, переставил баул на пол, провел пальцем по щеке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 — А вот с тобой что делать? — засомневался ведун. — Если отдернуть занавеску, кудряшка, конечно, оживет, голая, перед ним. Засмущается или завизжит, сделает вид, что все в порядке, или разозлится и выгонит калешему. — Ничего-то я про тебя пока не знаю. Ладно, попытаемся затереть лапкой. Он надернул покрывало, Положил девушку в постель, Накрыл одеялом. Затем раздвинул занавески окна. Та-дам! Оказывается, уже наступил закат. Окна домов осветились желтоватым светом, Вдоль дорог засияли фонари. Значит, не судьба. И вообще сегодня и так был слишком долгий день. Он разделся,